Глава третья. «Я стала женой Томаса Невинсона в мае 1974 года, и венчались мы в церкви Сан-Фермин-де-Лос-Наварус, совсем рядом со школой, куда оба ходили, где познакомились и куда он поступил позднее, чем я, уже в 14 лет. Нам обоим вот-вот должно было исполниться по 23 года». Из церкви мы вышли под руку, как никогда не ходили ни раньше, ни потом. Я в белом, с букетом в руке, откинув с лица фату и победно улыбаясь. Наверное, это можно было считать исполнением давнего желания. Одного из тех желаний, которые ты загадываешь в детстве или юности, и от которых трудно отказаться. Их трудно даже поумерить, как бы сильно ни изменились обстоятельства. Чувства тоже могут измениться, но чтобы осознать это, должно пройти гораздо больше времени, и главное, нужно, видимо, все таки выполнить старые планы, прежде чем задуматься об отречении от них. Нужно пересечь некую черту, за которой нет обратного хода, чтобы потом опомниться и раскаяться, чтобы убедиться, что ты совершила ошибку, чтобы тебе захотелось метнуться назад. Да, надо совершить непоправимую ошибку, чтобы осознать, что это была ошибка, и уже поздно пытаться ее исправить без громких скандалов и больших потерь. До того, как мы с Томасом законным образом соединились со всеми вытекающими отсюда последствиями, Мне и в голову не пришло бы расстаться с ним. Кроме того, эти последствия казались почти неразрешимыми в стране, где развод все еще был под запретом, хотя многие супружеские пары по взаимному согласию жили в рось. Порой надо покрепче завязать узел, чтобы отважиться его развязать, если к тому есть основания. Легко вообразить, что наше излюбленное занятие брать на себя непосильные или неисполнимые задачи, и некоторые тратят на это всю свою жизнь, поскольку не представляют, что жизнь можно прожить как-то иначе, а вовсе не в тревогах, яростной борьбе, ссорах и трагедиях. Люди запутываются в проблемах, чтобы потом их распутывать, и на это у них уходит все отпущенное им время. Нет, я, выходя замуж, не задумывала ничего подобного. Иначе это было бы цинизмом. Наоборот, мне казалось, что семейная жизнь положит конец тем странностям, которые я уже начала замечать после того, как Томас окончил университет в Оксфорде и вернулся в Мадрид. Но вернулся вроде бы не на совсем и не так, как я ожидала. Дела у него шли лучше некуда. Диплом знаменитого университета давал ему большие преимущества, и Том, несмотря на молодость, сразу получил место помощника Аташе по культуре в британском посольстве с приличным жалованием, позволявшим нам не испытывать денежных проблем. К тому же, вскоре и я тоже стала приносить в дом скромные, но отнюдь не лишние деньги, так как вела уроки в нашей же студии где часто прибегали к помощи бывших учеников, которым доверяли, если вдруг в начале учебного года возникало вакантное место. Томаса оценили в посольстве или, возможно, где-то наверху, поэтому его могли послать в Англию на целый месяц, а иногда и больше, чтобы он там пополнял свои знания — дипломатические или предпринимательские, учился протоколу, кризисному управлению и управлению финансами, работе с персоналом и тому подобным вещам. Мне было скучно про них слушать, и они не казались мне такими уж необходимыми для должности, которую Томас занимал или мог занять в будущем. Во всяком случае, так он мне это объяснял. Значит, на службе ценили его и планировали двигать выше, используя по максимуму. Однако, поскольку он не был карьерным дипломатом, я склонялась к мысли, что в будущем его, скорее всего, определят в какое-нибудь английское министерство, скажем, в форин офис, то есть в Министерство иностранных дел Великобритании, как умного и дельного сотрудника с блестящими способностями к языкам и умеющего, к тому же, хорошо ладить с людьми. Иными словами, переезд в Англию был вполне предсказуем, как и назначение в любую другую страну, где он оказался бы полезен, например, в Латинскую Америку. Но, как ни странно, так рассуждала только я одна. А Томас, возвращаясь в Мадрид, просто выполнял свои обязанности и не задумывался о будущем, не прикидывал, что его ждет, словно никакого будущего у него не было или оно было уже наперед прописано, а он всего лишь читал готовый текст. Томаса вроде бы не интересовало, что готовит ему судьба. Он не ставил себе никаких целей, не строил честолюбивых планов и даже сомнений не испытывал. Порой мне казалось, будто я живу с человеком, чья судьба заранее определена, или он чувствует себя пленником без шанса на спасение поэтому смотрит на утекающее время равнодушно, зная, что оно не принесет ему ни больших, ни просто приятных сюрпризов. В некотором смысле так ведут себя старики, которые только и ждут, чтобы день сменился ночью, а потом ночь сменилась утром. И я говорю это в буквальном смысле. Всякий раз, открывая глаза, будь то среди ночи или на рассвете, Я видела, что он не спит, словно неотвязные мысли мешают ему уснуть. Или он спит урывками и очень чутко, стоит мне поменять позу или дотронуться до него, как он сразу просыпается. Иногда я что-то тихо спрашивала, но он редко отвечал, а я не настаивала, боясь ошибиться и прервать его сон, если он все таки сумел заснуть. Однако я неизменно слышала рядом дыхание человека, который не спит, который размышляет или молча проклинает судьбу, не позволяя себе ни на миг расслабиться, испытывая смесь досады и обречённости. Иногда ночью я видела в темноте огонек его сигареты, как у солдата в траншее, когда тот настолько выбивается из сил, что ему уже все равно, не выдаст ли он себя этим и не станет ли удобной мишенью для вражеской пули. Тогда я решалась заговорить погромче и спрашивала, ⁇ Ты опять не можешь заснуть? ⁇ О чем ты думаешь? ⁇ Ни о чем? ⁇ Ни о чем я не думаю? Просто курю? ⁇ Я опускала руку ему на плечо и гладила в надежде, что мое прикосновение его успокоит. «Я могу тебе чем-то помочь. Хочешь, давай поговорим?» Иногда он отвечал «Нет, спи». А иногда тушил сигарету в пепельнице, притягивал меня к себе, задирал мне ночную рубашку и тотчас вторгался в меня, почти как зверь, без всяких преамбул, испытав внезапную эрекцию. Хотя, возможно, он всегда ее испытывал во время бессонницы поскольку был все-таки еще очень молод. Казалось, что в первую очередь он хотел утомить себя или сбросить напряжение, для чего годилась как я, так и любая другая женщина. Окажись она в этот миг рядом. Но к счастью там оказывалась именно я. И эта кровать была моей кроватью. И ему не приходилось не обхаживать меня не добиваться моего согласия. Оно было заведомо получено, как привыкли считать многие мужчины, став законными мужьями. Пожалуй, это было одно из тех скудных средств, которыми располагал Томас, чтобы избавиться от тяжких мыслей и отдохнуть от ночных или предрассветных терзаний. Возможно, он хотел, чтобы тело Хотя бы на краткие мгновения обманула дух, или отвлекло его, или заставила замолчать, победив примитивностью своих потребностей. Секс всегда остается реакцией на примитивные желания, как бы ни старались добавить ему утонченности. И тут уже ничего не поделаешь. Потом я шла в ванную, а когда возвращалась, находила Томаса задремавшим. Если вставать было еще рано, я очень тихо ложилась рядом и пыталась что-нибудь угадать по его лицу и дыханию. А поняв, что заснуть по-настоящему ему не удалось, мягко гладила по голове и шептала. «Лежи спокойно, любовь моя, не двигайся и не поворачивайся, и тогда ты сам не заметишь, как заснешь глубоким сном и перестанешь думать». Если бы ты только мог рассказать мне, о чем думаешь, час за часом. Хотя ты это и отрицаешь, но ведь уснуть тебе мешают какие-то неотвязные мысли. Что-то с тобой происходит, а я не знаю, что. Но это последнее я говорила скорее для себя, чем для него». В течение дня Томас все силы отдавал работе и старался, чтобы наша жизнь выглядела нормальной. По-прежнему любил пошутить, к удовольствию окружающих, не скупился на улыбки и охотно показывал свои пародийные номера, если об этом просили во время официальных ужинов и других мероприятий, где нам с ним приходилось бывать. Его пародии смешили публику, так же, как и в школе, разве что теперь зрителями были взрослые люди, более шумные и щедрые на похвалы. За это время он усовершенствовал свои способности и стал настоящим виртуозом, так что ему не раз советовали заняться пародиями профессионально, скажем, показать свои таланты британским или испанским телевизионщикам. А в нашей повседневной жизни Вроде бы легкой и беспечной, я замечала за ним другое, непонятное отсутствие интереса к будущему и непрекаянность, что мешало ему радоваться настоящему. К тому же его настроение всегда менялось по мере приближения очередной командировки в Англию. От нервного возбуждения он переходил к раздражительности, то есть возвращались в полной мере странности, с которыми он вернулся из Оксфорда. Молодой человек, приехавший домой после окончания учебы, решительно отличался от прежнего Томаса, в чем вроде бы не было ничего удивительного. Но, к сожалению, это был и не тот Томас, который за минувшие годы столько раз приезжал в Мадрид на долгие каникулы, с которым я постоянно встречалась и с которым спала, чувствуя, как после нашего не слишком удачного и, пожалуй, запоздалого первого раза усиливались мое желание и моя страсть. На самом деле он изменился уже после своего последнего приезда, когда провел со мной в Мадриде целых пять недель, с конца Хиллари до начала Тринити. Тогда он еще выглядел более или менее прежним, таким, как всегда. Теперь он стал угрюмым, замкнутым и отрешенным. Правда, в его широко расставленных серых глазах и раньше всегда таилась смутная тревога, плохо вязавшаяся с обычным для него выражением приветливости. Но теперь тревога усилилась. Глаза ни на миг не оставались спокойными, словно отражали постоянную внутреннюю боль из-за какой-то засевшей в голове неотвязной мысли. Поначалу я объясняла это растерянностью, нередкой у людей, завершивших некий жизненный этап, когда им не сразу удается адаптироваться к новым условиям. Они как будто возвращаются в точку отправления, И застревают там после нескольких лет, проведенных в подвешенном состоянии, в переездах туда и обратно. Однако я ошибалась. Он объяснил, что эти его поездки туда-сюда не закончились, что ему придется бывать в Лондоне из-за дополнительных курсов, нацеленных на обещанную ему должность. И начнется это, вероятно, уже в сентябре или октябре. Я конечно, не могла не спросить, почему он ходит такой грустный. Что-то случилось в последние месяцы. Ты стал другим, будто сразу постарел лет на десять, или взвалил себе на плечи тяжкое бремя. Томас глянул на меня растерянно, вроде бы удивившись, что я заметила в нем перемену, которую он старался скрыть за шутками и пустыми отговорками. Он дважды откинул волосы, хотя они и так были, как обычно, аккуратно зачесаны назад. И это, наверное, было лишь способом помедлить с ответом. Потом взгляд его потух, словно он сомневался, можно или нет что-то мне рассказать. Но в итоге все таки увильнул от объяснений. «Нет, ничего особенного не произошло. Да и что могло со мной произойти?» Просто студенческие годы остались в прошлом. Праздник закончился, как и веселая, беспечная жизнь. Отныне каждый мой шаг будет иметь значение для всего дальнейшего. Нет больше времени на пробы и ошибки, и на их исправление. Меня не отпускает чувство, что любой нынешний поступок непременно отзовется лет через двадцать, хотя сейчас я способен сделать верный выбор не больше чем в пятнадцатилетнем возрасте, да что там, даже не больше чем в восьмилетнем. И эта дорожка ведет туда, откуда нет возврата, но с нее уже трудно соскочить. Не знаю, с тобой произойдет то же самое в следующем году, будь уверена. В Испании учеба продолжалась пять лет, и когда Томас вернулся, мне оставался еще год. Поэтому я действительно могла не торопиться с выбором, что делать дальше. Но это не касалось нашей с ним женитьбы. Пожениться мы решили давным-давно. И, наконец-то, столь важное для меня событие приближалось. Не зря же я столько ждала. Не зря изо всех сил старалась побороть тоску. Не зря терпела долгие месяцы разлуки. И раз нам и впредь суждено будет иногда разлучаться, я готова даже если такой будет вся наша жизнь. Никаких колебаний у меня не было, ни на миг. В любом случае, Томас еще может снова измениться, может в раз повзрослеть, может присытиться сомнениями и тревогами, а я рядом с ним тоже быстро повзрослею, чтобы быть с мужем вровень, но отказываться от него я не собиралась. И не из упрямства а потому что была бесповоротно влюблена. И если я говорю бесповоротно, то в буквальном смысле этого слова. Я не только влюбилась в него в ранней юности, но тогда же решила, что это навсегда. Очень твердо решила. А нет ничего более прочного, чем соединение чувства и воли. За время его отсутствия у меня случались любовные интрижки. Что считалось естественным для моего тогдашнего возраста и было вполне в духе тогдашних нравов, но ни одна не заставила меня усомниться в принятом решении или поколебать безоглядную преданность Томасу. Да, совсем юной, я указала на него дрожащим пальцем, дрожащим от волнения, и больше никаких сомнений у меня быть уже не могло. А он У него, разумеется, тоже были мимолетные приключения, но я никогда не замечала ни перемен в его отношении ко мне, ни малейших признаков охлаждения. Его тревожное состояние не могло не беспокоить меня, но причина тут была не во мне, это точно. Мы решили пожениться примерно через год, когда я тоже получу диплом. Отвечая на мои вопросы и словно Желая объяснить свое настроение, Том сказал, что могло произойти со мной в Оксфорде. Сама знаешь, там никогда ничего не происходит, то есть ничего серьезного и даже ничего непредвиденного. Это место безопасное, там царят ритуалы, благодаря которым все мумифицируется или словно плавает в формалине. Там есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И есть вещи фантастические. Но при всем при том, это место...» Он немного помолчал, как если бы ему самому было не по душе выражение, которое он собирался употребить. Это место, отторгнутое от Вселенной. «Скажи, а меня ты тоже имеешь в виду, говоря про все то, что, к сожалению, уже не сможешь изменить в своей жизни?» и лет через двадцать, не исключено, будешь воспринимать меня как бремя, которое лучше было бы не взваливать на себя. Ты и со мной тоже связываешь мысль о шаге, после которого нельзя дать задний ход, о навязанном тебе пути, с которого нельзя свернуть. Не знаю, да и никто не знает, что нас ждет в будущем. Все очень зыбко, но от тебя я этого не жду и не могу ждать однако не хотела бы, чтобы и во мне ты видел некую опасность. Если, по твоим словам, сейчас ты также не способен сделать четкий выбор, как и в восьмилетнем возрасте, я не могу не отнести твои сомнения и к себе самой. Не настолько я наивна. А меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты уже сейчас видел во мне рабские оковы. Так рано чтобы ты смотрел на меня со страхом. — Нет, Берта, нет, — ответил он очень просто, чем меня немного успокоил. А так как я ничего не сказала и с тревогой смотрела на него, снова откинул волосы назад нервным и совершенно бессмысленным взмахом руки, а потом, помолчав несколько секунд, добавил. — Конечно, нет. Конечно, к тебе это никак не относится. На самом деле ты часть того немногого, что мне никто не навязывает и что мне удалось выбрать по своей воле. Во многом другом, как мне кажется, судьба моя определена. И тут не столько выбирал я, сколько выбрали меня. Ты единственное по-настоящему моё. Единственное, что выбрал, я сам. Я подумала, что он преувеличивает, и его слова звучат загадочно. Почему он говорит, будто его судьба определена, а свобода ограничена? Никто не заставлял его соглашаться на нынешнюю работу. К тому же получить такое место и так рано, едва окончив университет, — настоящая удача. Большинство испанцев, обзаведясь дипломом, сталкивались с массой проблем и работали где придётся. А самые неудачливые порой и вовсе не могли найти работу. А еще я не понимала, почему Томас утверждает, будто не он сам сделал выбор, а кто-то выбрал его самого. Что-то с ним произошло, это точно. Что-то странное и нехорошее, о чем он предпочитает мне не рассказывать, подумала я. Ладно, расскажет потом. У нас впереди много лет, а каждый человек в конце концов изливает душу тому, кто из ночи в ночь спит с ним рядом. От жены трудно вечно таиться. Как часто случается в часы неуверенности и страха, победу одерживает эгоизм. Я предпочла сохранить в памяти лишь то, что напрямую касалось меня и звучало признанием в любви. Я вздохнула с облегчением и, отмахнувшись от тревожных мыслей, Не стала надо всем этим слишком долго раздумывать. Особенно, когда Томас притянул меня к себе, обнял одной рукой и мягко прижал мое лицо к своей груди. Хотя в таком жесте и было что-то отчаянное. Я сразу перестала его видеть и только вдыхала запах одеколона, табака и хорошего английского сукна. Я почувствовала себя лучше в опасности, и погладила ему затылок, словно желая таким образом успокоить. А много позднее, вспоминая эту сцену и весь наш разговор, подумала, наверное, мне стало легче только потому, что я перестала видеть его встревоженное лицо, его пухлые губы, которые мне всегда нравилось трогать и целовать. Не видела ни светлых волос с прической, как у летчиков былых времен, ни беспокойных глаз, которые никогда больше не будут спокойными и безмятежными. Но ждать его рассказа мне пришлось долго. И он так никогда и не рассказал мне всего, а я привыкла обходиться без подробностей. Он умел быть скрытным, чему в огромной степени помогали и наложенные на него строгие запреты. Каждый раз, когда такой человек чувствует потребность в чем то признаться, он сразу вспоминает о грозящем за это наказании, а также об опасности, которые подвергает других, а кроме того это ведь может распахнуть двери для бесконечных расспросов, лучше молчать как могила или придумывать лживые отговорки. А если что-то ненароком просочиться наружу, абсолютно всё отрицать. Мы были женаты два года, и уже родился наш первый сын. Тогда Томасу все таки пришлось со мной объясниться. Просто у него не оставалось выхода. Правда, он рассказал мне не так уж и много. Только то, что ему позволили рассказать. Поскольку прежде он обязан был с кем-то проконсультироваться. Несмотря на мое давление, несмотря на опасность, которую он на нас навлек, занимаясь своими непонятными делами. Но тогда я, по крайней мере узнала, что это были за дела. вернее, я уже и раньше кое о чем догадывалась, а воображение, как известно, часто бывает куда смелее реальности, будучи лишенным конкретности с ее несокрушимой силой. Поэтому всегда лучше отмахнуться от лишних фантазий и сказать себе, «Но ведь, возможно, ничего такого и не произошло. О том, что произошло на самом деле, я ничего не знаю и никогда не узнаю. Зачем терзать себя пустыми домыслами? С тех пор я не могла избавиться от смутного страха. В первую очередь за мужа, но также за маленького сына и за саму себя». А потом, разумеется, еще и за дочку. Он поклялся, что случившееся больше никогда не повторится. Вообще ничего плохого с нами не будет. А я подумала, с какой легкостью некоторые люди дают клятвы, говоря о вещах, которые от них совсем не зависят, и которые они не могут предотвратить. Обычно так ведут себя типы, либо безответственные, либо загнанные в угол. И тем не менее, я как последняя дура поверила ему. Или просто не могла не поверить. У меня не оставалось выбора, если я хотела продолжать и дальше жить жизнью, похожей на нормальную. Хотя после того случая моя жизнь больше уже никогда не была совсем нормальной. Томас понапрасну врал, чтобы хоть как-то спасти положение. Он и действительно должен был чувствовать себя загнанным в угол. А я понапрасно верила ему, чтобы страх оставался лишь смутным, недолговечным и подспудным, но только не острым и безграничным. Да, прошло около трех лет после его возвращения из Оксфорда, когда случилась история, которая заставила моего мужа рассказать мне то, что ему позволили рассказать. Томас действительно работал в посольстве, чередуя пребывание в Мадриде с поездками в Лондон или в другие места его второй родины. И она, судя по всему, постепенно превращалась для него в первую. Раз уж он служил именно ей, и она платила ему жалование, которое быстро росло. Мои же вклады в семейный бюджет выглядели по сравнению с этими деньгами скорее символическими. То, что я зарабатывала, шло лично мне или на сына, так как расходы на детей не знают пределов. Дополнительная учеба Томаса требовала все более долгих отлучек, и он был вынужден придумать более правдоподобные объяснения из-за того, что он был двуязычным и легко сходился с людьми. К тому же пародийный талант располагал к нему окружающих, и они относились к Томасу с особой теплотой. форен офис пожелал пользоваться его услугами почаще в качестве консультанта, посредника и переговорщика. А кроме того, он был востребован на радио BBC для передач на испанском и английском языках, посвященных событиям в Испании и Латинской Америке. Поэтому конца его командировкам в Англию не предвидится и они будут то весьма продолжительными, то совсем короткими, заранее ничего сказать нельзя. Мы превратились в семейную пару, которая лишь время от времени живет вместе, но уже успели к этому привыкнуть и довольно легко приняли такой порядок вещей. Мало того, если любить друг друга, как любили друг друга мы, или верили в такую любовь, особенно я, Нас даже радовало, что мы успеваем соскучиться, острее почувствовать желание, как физическое, так и желание увидеться. А также избавляемся от милой рутины неразлучности, которая при всей своей приятности в конце концов может превратиться в своего рода повинность или в лучшем случае стать чем-то настолько привычным и само собой разумеющимся, что перестаешь это ценить. А ведь бывают дни, когда хочется побыть одному, наедине со своими мыслями и воспоминаниями, или сесть за руль и укатить куда-нибудь подальше, куда глаза глядят, а потом провести ночь в гостинице любого незнакомого города, выбранного наобум с приближением ночи. Притвориться, что у тебя нет и не было семьи, нет никаких обязательств и некому возвращаться. Месяцы, которые Томас проводил в Мадриде, дарили мне новые радости и иллюзии. Я воспринимала их как подарок, а в первые дни как нечто исключительное, заполнявшее пустоту. Когда все вокруг вставало на свои места, когда его тело оказывалось в нашей супружеской постели, когда от него исходили тепло или жар, когда я, почувствовав, что он не спит и не дремлет, Протягивала руку и кончиками пальцев дотрагивалась до его спины, чтобы убедиться, что он тут, и испытать несказанную радость от того, что он тут, совсем близко, рядом. Ведь в течение нескольких месяцев я видела рядом пустую подушку, пустое место на простыне, и думала, когда же он вернется. Не пригрезилось же мне это. Он действительно лежал здесь? И был со мной. И еще я знала, что какое-то время спустя он опять исчезнет, и опять начнется для меня период тоски и ожиданий. Поэтому я воспринимала как чудо каждое утро, когда мы просыпались в одной кровати, и каждый вечер, когда мы вдвоем садились за стол ужинать или куда-нибудь шли поскольку официальные мероприятия, которые требуют непременного присутствия сотрудников посольства, происходят постоянно. Нет, он не был прежним. И я замечала, что его одолевают тяжелые мысли, хотя он никогда о них не говорил. Вернее, говорил, что все у него в порядке. Но я не находила объяснений его печали. Правда, прежний, беспечный и насмешливый Томас — Окончательно не исчез. Иногда он возвращался. А значит, не все еще было потеряно. Его не заслонил собой новый Томас, с каждым днем все более взрослый и даже загадочным образом постаревший. То есть, прежний Томас продолжал жить в нем. Поэтому, если муж был в Мадриде, я старалась не придавать значения случившимся в нем переменам его угрюмому или раздраженному виду и бессонницам, с которыми мне редко удавалось справиться. Главным для меня было увидеть улыбку, когда он улыбался, видеть внимательный взгляд серых глаз, слышать шутки и пародии, когда он соглашался их показать, осторожно или не очень целовать его губы и каждый день ощущать присутствие Томаса рядом даже если он и был не прежним Томасом, а стал каким-то, скажем так, неправильным. Когда чередование отъездов и возвращений стало привычным, Томас приезжал в Мадрид, издерганный и сильно уставший, словно проснулся после кошмарного сна или недавние события потребовали от него слишком большого напряжения. Но проходило несколько дней, и он вроде бы успокаивался, приободрялся и, казалось, время от времени сбрасывал с плеч некий груз и старался насладиться передышкой до следующего отъезда. За проведенные дома недели тени, окружавшие его, рассеивались, он расслаблялся, лицо разглаживалось, настроение поднималось. Томас давал себе отдых, снова привыкал к семье, к друзьям, и крутине городской жизни, которая надо заметить, включала в себя и теракты, совершенные это или какой-нибудь другой группировкой, а также преступления ультраправых, всякого рода протестные акции и стычки, опасность государственного переворота, постоянное чувство неуверенности. Когда после смерти бессмертного Франка надежды то и дело сменялись разочарованиями. Но Томаса все это трогало мало. Словно происходило ни с ним, ни где-то рядом, и не имело особого значения, коль скоро в Англии ему снова предстояло лишь разгуливать по коврам, работать в кабинетах, а также посещать приемы и выполнять обязанности переводчика или консультанта на переговорах. Не могу сказать, чтобы меня не мучили подозрения. Однажды, например, после двухмесячного отсутствия Муж вернулся домой со шрамом на щеке. И это не был след пореза, полученного во время бритья. Рану явно нанесли ножом. Она уже успела затянуться, да и раньше, видимо, не была слишком глубокой. Но шрам мог остаться надолго, а то и навсегда, хотя, вероятно, едва заметный, если не сделать пластическую операцию, которая, по словам Томаса, уже планировалась. Эту операцию ему, вне всякого сомнения, вскоре и сделали, поскольку к следующей нашей встрече от шрама не осталось даже следа. Судя по всему, над ним потрудился отличный хирург, мастер своего дела. Но увидев шрам в первый раз, я испугалась. «Что с тобой? Кто тебя так?» Томас провел ногтем большого пальца по щеке, по шраму. Словно такой жест уже стал для него привычным. Ерунда, не повезло. Напали ночью на улице. Я очень поздно вышел с работы и решил пройтись до дому пешком. Два типа с ножами. Требовали кошелек, а я не отдал. Одного ударил ногой в грудь и побежал, но второй пустил в ход нож. К счастью, он задел меня только самым кончиком, а не полоснул по лицу лезвием. В итоге легкий порез. Хотя крови было много, и остановить её удалось с трудом. Но все уже зажило, как ты сама видишь. Может, раны и не опасная, но вон какая длинная. Шрам тянулся от бакенбарды почти до нижней челюсти. Правда, тогда в моде были бакенбарды, спускавшиеся довольно низко. «Это отметина у тебя останется. Почему ты ничего не сказал мне сразу?» Теперь уже и я тоже участливо погладила шрам. Мы с Томасом нередко разговаривали по телефону, но он даже не упомянул про неприятную историю ни в тот же вечер, ни потом. Наверное, было очень больно. На ощупь шрам напоминал губы Томаса. Был таким же мягким и шероховатым. «Ну, я решил тебя не волновать. Ты бы сразу захотела приехать». Что касается отметины, то можешь не беспокоиться. Как только все заживет, меня отправят к лучшему специалисту, и он ее уберет. Начальство считает, что шрам на лице может произвести плохое впечатление в определенных кругах и вызвать недоверие. Я буду похож на каторжника или на уличного хулигана. Говорят после операции не останется ни малейшего следа. кожа будет совершенно гладкой. Так оно и случилось. Больше я не видела на его лице ничего, что напоминало бы о том нападении, хотя очень внимательно приглядывалась, пока он спал или притворялся спящим, а в комнате было уже достаточно светло. Зато, как ни странно, остался жест. Муж ногтем проводил по чистой щеке, как будто это доставляло ему удовольствие, хотя шрам сохранялся на лице совсем недолго. Объяснение звучало правдоподобно. В ту пору в Лондоне было много «маггерс» — грабителей, как их называли и продолжают называть. И отчасти это было связано с отвратительным фильмом «Заводной апельсин», который произвел сильнейшее впечатление на публику. Однако я не могла не заподозрить, что Томасу случалось выполнять куда более рискованное задание, чем он говорил. Когда ты работаешь на государство, оно требует и готово требовать от тебя все больше и больше. Оно натягивает поводья и выжимает все соки из государственных служащих, равно как и из граждан в целом. Никогда нельзя забывать про патриотизм, верность государству, солидарность со слабыми и общее благо. И неизвестно, что оно в конце концов потребует от человека на какие жертвы убедит его пойти и какие сомнительные поступки совершить. Но я всегда держала себя в руках, зная, что лучше не задавать вопросов, на которые наверняка не получу ответов, во всяком случае честных ответов. И сознавать это будет горько. Уж лучше дождаться, пока муж сам что-то расскажет, когда у него не останется выбора, когда он окажется в безвыходной ситуации, или больше не сможет молчать. А почти никто не может молчать до могилы, даже о вещах его запятнавших и способных покрыть позором память о нем. Если я в этом так уверена, то исключительно благодаря собственному опыту. Я ведь тоже почти никогда не отвечала правдиво на вопросы, которые предпочитала оставить без ответов. Однако наступил день, когда я вынуждена была задать ему вопрос, хоть и знала, что мне откроется лишь кусочек правды. И Томас просто не мог мне этого кусочка не открыть, чтобы успокоить. Всего лишь крупицу правды, соринку, песчинку, но и это было не так уж мало, хотя для него гораздо больше, даже слишком много, и признание стоило ему невыносимых мук. Как я уже сказала, прошло два года со дня нашей свадьбы и три после его окончательного возвращения из Оксфорда. И все это время он скрывал характер своих дел на второй или уже первой родине, а также наверняка и в других странах. И если на сей раз я все таки решилась задать ему вопрос, вопреки привычке не спрашивать лишнего, то только из страха потому что была напугана и ошеломлена, потому что надо было не только срочно принять какие-то меры, но и выяснить, какими эти меры должны быть, выяснить, насколько это серьезно. Если тебе что-то угрожает, нужно знать, откуда исходит угроза. Ведь самое опасное — и дальше пребывать в неведении. Все началось в садах Сабатини куда я старалась каждое утро вывозить в коляске сына на прогулку, чтобы он подышал свежим воздухом. Мы жили от них совсем близко, на улице Павия, идущей от площади Ориента напротив Королевского дворца, рядом с церковью Энкарнасьон. Погуляв немного по маленькому парку, я садилась на скамейку, почти всегда на одну и ту же. В руке обычно держала книгу, а другой качала Гильермо. Такое имя выбрал для нашего сына Томас, и мне тоже оно понравилось. Это было имя любимого персонажа его детства — Уильяма Брауна или Уильяма Сорванца или Уильяма Изгнанника, как называли в Испании героя книг Ричмал Кромптон, чьи приключения Томас читал в переводе на испанский, чтобы можно было обсуждать их с товарищами, ведь они не поняли бы, о ком идет речь если бы он называл его «Just William» или «William the Outlaw» — просто Уильям, Уильям-преступник. Во время прогулки мне никогда не удавалось прочесть более десяти строк подряд, ведь мать, или такая мать, какой была я, не может то и дело не заглядывать в коляску, проверяя, на месте ли ребенок даже если она совершенно уверена, что он на месте. Поскольку издает какие-то звуки или молча спит или молча не спит, и в этом парке, разбитом еще в XVIII веке, не слишком большом и не слишком многолюдном, чаще сюда забредают туристы со скромными зелеными лабиринтами и маленьким прудом, где плавает несколько уток. Я каждый раз, заслышав чьи-то шаги или кого-то завидев, тотчас поднимала глаза, чтобы оценить новую и, как правило, вполне мирную обстановку. Вот и эту пару я заметила издали, мужчину и женщину, которые были похожи на мужа и жену. Она держала его под руку, и оба они казались безобидными и даже добродушными. Именно такое дурацкое впечатление сразу и не весть почему производят толстяки, словно толстяк не может быть таким же злым и опасным, как высокие и стройные Дракула и Фуманчу. Впрочем, толстым был мужчина, при этом двигался он весьма легко и шагал резво. А вовсе не она, хотя по непонятной причине те, кто составляет пару тучному человеку, кажутся нам часто более полными, чем они есть на самом деле. Эти двое сели на каменную скамейку прямо напротив моей деревянной, которая стояла в тени под деревом. А вот они оказались на самом солнце пеки. и дело происходило очень теплым майским утром. Я тотчас заметила, что оба из-под тишка, но очень внимательно поглядывают на меня, словно узнали или стараются вспомнить, где видели прежде. Но сама я точно никогда раньше их не видела. Они мне улыбнулись, Я ответила вежливой улыбкой. Мужчине было лет сорок. Короткая стрижка, вьющиеся каштановые волосы, очки в роговой оправе, великоватые для его слишком маленьких глаз, короткий нос, тонкие губы, искренняя и приятная улыбка, открывающая хорошие зубы, похожие на клавиши. При этом черты лица казались, пожалуй, более мелкими, из-за пухлых щек. В женщине сразу привлекали внимание огромные голубые глаза, но оба глаза словно плавали, так что злые языки назвали бы ее косоглазой. Лет ей было примерно столько же, сколько мужу. Не очень хорошая кожа под чрезмерным слоем макияжа. Чересчур ярко накрашенные губы и светлые волосы уложенные так, будто она только что вышла из парикмахерской или сама долго трудилась над ними перед зеркалом. Женщина казалась иностранкой. Он тоже мог быть иностранцем, а мог и не быть, хотя если бы отпустил свои вьющиеся волосы подлиннее, скажем, до плеч, то стал бы похож на исполнителя румбы или на кантаора. Но такому сравнению мешало слишком белое, нетронутая загаром кожа, прекрасная кожа без единой морщинки, какая бывает у веснущатых людей, хотя веснушек у него не было. К тому же он, судя по всему, старел гораздо медленнее, чем его спутница. Кантаур, певец в стиле фламенко. Зато женщина выглядела куда элегантнее и ухоженнее, чем он. Это была утонченная и отлично одетая дама. Совсем не толстая, но и не худая. Жакет не скрадывал торчащие вперед круглые груди. Круглые, но с острыми концами. Должно быть неотразимое на взгляд взрослых мужчин. И уютное на взгляд ребенка или подростка. А возможно и на взгляд другой женщины. Однако косящие глаза портили впечатление. Трудно было понять когда и куда она смотрит, хотя сейчас, вне всякого сомнения, все четыре глаза этой пары с интересом разглядывали меня и коляску с поднятым верхом. Их явно привлекал младенец, что было естественно. Не оставили они без внимания даже книгу, которую я держала в руке. Им как будто хотелось непременно узнать ее название и фамилию автора. Они до того настойчиво смотрели на меня и улыбались мне, что я почувствовала неловкость, и мне захотелось поскорее вернуться домой. Тогда Толстяк заговорил. «Сеньора Невинсон, не так ли?» Он встал и направился ко мне с еще более широкой улыбкой, а подойдя, протянул руку. Я машинально подала ему свою, ведь трудно не ответить на столь дружелюбный жест. «Разве мы с вами знакомы?» — спросила я. «Никак не могу припомнить». «И неудивительно. Ведь в нас нет ничего примечательного. Самая обычная немолодая супружеская пара. В отличие от вас с мужем. Таких молодых и красивых. Мы с вами виделись несколько месяцев назад на коктейле в посольстве, где работает Томас». В Испании очень редко кто-то мог бы именно таким образом произнести первую букву его имени. «Мы с вами тогда немного поговорили, но, конечно, трудно запомнить всех, с кем при подобных обстоятельствах доводится перекинуться парой фраз. А мы не такие уж и приметные!» С притворной скромностью сказал он, подсокав языком, чтобы подкрепить свои слова. Но на самом деле они оба были очень даже приметными. Он из-за своей тучности, она из-за косоглазия. Мигель Руис Кинделан, к вашим услугам. А это моя жена, Мэри Кейт. Тут и она тоже подошла и поцеловала меня в обе щеки, как это принято в Испании между женщинами. Не вставай, дорогая, не вставай, быстро проговорила она, опустив сильную и тяжелую руку мне на плечо и сразу обращаясь на ты что тоже считается у нас обычным даже среди малознакомых. Правда, по ее имени и акценту я поняла, что она действительно иностранка, хотя вполне бегло изъяснялась на правильном испанском. То есть, судя по всему, жила тут давно. Он же говорил совершенно так же, как Томас или я. То есть скорее как Хруиз, чем как Кинделан. Теперь оба они разглядывали Гильерма. охали-ахали и рассыпались в восторгах, но при этом немного перегибали палку. «Господи, какое чудо! Какая прелесть! Прямо ангелочек!» — воскликнула Мэри Кейт. Хотя людям свойственно преувеличенно расхваливать младенцев, даже и совсем страшненьких. «Кинделан?» — фамилия показалась мне знакомой, она была явно не испанской однако нередко встречалась в Испании. Я, вне всякого сомнения, раньше уже слышала ее или видела в печати и не раз. Есть вроде бы какой-то знаменитый Кинделан, если не ошибаюсь, только я никак не могу вспомнить, кто он. Был такой генерал, который умер несколько лет назад, Альфредо Кинделан. Он стал первым пилотом дирижабля в Испании и написал несколько книг. «Наверное, вы слышали что-то именно про него, про генерала Альфреду Кинделан. Кажется, он участвовал в восстании, вроде бы даже командовал авиацией. По-моему, здесь имеется улица его имени». «Хотя нет», — поправился он. «Это был генерал Киркпатрик. У вас ведь нередко встречаются ирландские фамилии, что связано, вероятно, с католицизмом, да?» О Доннелу, скажем, досталась неплохая улица. В самом центре, да. И генерал Ласси тоже получил хорошую. Им больше повезло, чем о Фарреллу, о Райану, о Донахю и прочим. А ведь он был последним вице-королем Мексики. Однако помог той стране обрести независимость, и здесь это не понравилось. А вы знаете, что его превратили в О И стали писать именно так. Очень смешно. Хуан О'Донаху. С ударением на «у». Это его официальные имя и фамилии. Кажется, он родился в Севилье. А еще был видным масоном. Все эти фамилии он произносил на английский манер, кроме О'Донаху. А не как испанец. И, возможно, был таким же билингвом, как Томас. А еще я обратила внимание на слово «восстание». Оно могло указывать на то, что он не осуждал военный путь 1936 года против республики, хотя некоторые называли его так просто по привычке, поскольку десятилетиями слышали, как франкистская пропаганда именно восстанием называла государственный переворот, три года спустя завершившийся победой националистов, и в 1976 Слово это звучало достаточно часто. Хорошо еще, что не добавил к слову восстание определение славное, обычное у франкистов. Кинделан ⁇ ирландская фамилия. Скорее всего, хотя в Испании она встречается с давних времен, с 11 или 12 веков. Насколько мне известно. Изначально она звучала как О. Кинделан. Да будет вам известно. И многие Окинделаны были рыцарями военного ордена Сантьяго, то есть вы принадлежите к такому древнему и знаменитому семейству, спросила я не без иронии, поскольку он никак не выглядел аристократом или человеком благородного происхождения, хотя и одевался весьма тщательно, если не считать испачканных в земле ботинок и рубашки, которая из-за большого живота слегка вылезала из-под брючного ремня. Ему, видно, приходилось выбирать очень длинные рубашки, чтобы постараться избежать этого, длинные, скажем, как простыни. Но бойкий толстяк мне понравился. Понравилось и то, с чего он начал разговор. Он явно много всего знал, по крайней мере, имел массу сведений про испанских ирландцев. Сама я слышала только про Одоннела. И мне было интересно услышать такие удивительные факты. У меня были близкие родственники, были друзья, и тем не менее я много времени проводила в одиночестве. Вернее, как это бывает при маленьком ребенке. Мы в основном оставались с ним вдвоем. О нет! Теперь он прищелкивал языком в знак протеста. Или знаете, какое-то далекое отношение к ним пожалуй, имею, но принадлежу к самой захудалой ветви этого рода, отрезанной от средневековых рыцарей, от Сантьяго и тому подобного. Не исключаю, что мой предок попал в немилость или совершил недостойный поступок, был изгнан и покрыт позором, подвергнут остракизму и навсегда исключен из среды кинделанов. От этой ветви я, видимо, и происхожу». Но и я в своей жизни тоже кое-чего добился. В рамках среднего класса, разумеется, всего лишь среднего. Он снова скромничал, и поэтому, надо полагать, громко рассмеялся. Но тут вмешалась Мэри Кейт. «Не пойму, зачем ты вечно начинаешь городить эту чушь? Откуда тебе знать, как все было на самом деле? Наверняка ты находишься в родстве и с рыцарями, и с генералом-авиатором. Понимаете?» Мигель — он большой шутник, дорогая Берта. Ты ведь Берта, если я не ошибаюсь. Вот это память, — ответила я, немало удивившись. Я действительно Берта. Они знали даже мое имя, а я совершенно их не помнила, и чем больше смотрела на них и слушала, тем больше убеждалась, что если бы мы перемолвились хоть словом на каком-нибудь приеме, ни за что бы не забыла эту пару. Когда глаза женщины оставались неподвижными, они могли даже напугать. Она словно впадала в транс и глядела непонятно куда. Зато если они бегали туда-сюда, Мэри Кейт казалась наивной и беспомощной. «Да ладно тебе», — стал оправдываться Мигель. «Можно, конечно, допустить, что мой благородный предок сам от них отдалился. Ведь люди порой от чего-то отрекаются, правда?» от привилегий, от счастья, даже от самого лучшего, что может быть на свете, от спокойной жизни. А есть такие, кто уезжает и не возвращается, просто исчезает. И в каждой семье есть свои отщепенцы, типы с глубокими расстройствами, которые не желают быть теми, кто они есть и кем должны быть. Они решают вести особую жизнь, не подобающую им ни по рождению, ни по воспитанию. Иногда пропадают без следа, и родичи с облегчением восклицают «good riddance». Как это говорится по-английски? Знаете такое выражение? Что значит примерно «скатертью дорога». Иными словами, слава богу, что он исчез с наших глаз долой. Кинделан опять безупречно произнес это выражение по-английски, так как наверняка был билингвом. А это не совсем то же самое, что сказать по-испански «убегающему врагу серебряный мост». Потому что такой человек, по сути, никакой им не враг. Наоборот, хотя есть тут и нечто близкое. И уж тем более очевидно, что если однажды он вдруг станет врагом, то нет хуже врага, чем человек одной с тобой крови или твой супруг. Ох, простите, я что-то заболтался. А скажите. А Как поживает Томас? Что-то я давненько с ним не пересекался. Он в Лондоне. Томас проводит там довольно много времени. По работе. Как? С некоторым даже возмущением воскликнула Мэри Кейт. И оставляет тебя одну с таким ангелом? Она засюсюкала и замахала руками, наклонившись над коляской. И сразу зазвенели все ее браслеты, словно мы находились в разгромленной посудной лавке. Малышу этот шум понравился, и Мэри Кейт снова стала, как безумная, трясти руками. «Ну, тут уж ничего не поделаешь, работа главная, вы и сами это знаете, а Томас там очень нужен. Сама я обращалась к этим двоим на «вы», ведь у Руиса Кенделана «ты» вырвалась только один раз, и он тотчас поправился». А мне не подобало фамильярничать с ними. Я была гораздо моложе. Но мне удается справляться. На несколько часов в день приходит няня, иногда даже вечером, когда я должна куда-нибудь отлучиться. К тому же помогают мама, свекровь, сестра и еще подруга. Дети проводят первые годы жизни среди женщин. Мы — весь их мир, единственная опора и почти единственное, что они видят и чувствуют. Малыши полностью от нас зависят, иначе бы им не выжить. И вот что занятно. В дальнейшем это на многих отражается весьма слабо. Я имею в виду мальчишек. Надо полагать, они таким образом бунтуют против своего начала, против младенческого мира, который был гораздо мягче того, в котором приходится жить потом. Пожалуй, их просто возмущает, что когда-то они целиком и полностью от нас зависели. Хотелось бы надеяться, что Гильермо вырастет не совсем таким». «Ты не права, дорогая Берта», — возразила Мэри Кейт с заметным акцентом, возможно, ирландским. «Как утверждают психологи, первые месяцы и годы закладывают основу для развития личности, а мы, женщины, играем в это время главную роль. Мы приобщаем их к цивилизации, пусть ты не сомневайся». Эту фразу она не сумела правильно построить по-испански. И трудно даже вообразить, насколько грубее и жестче были бы мальчики, не пройди они через наши руки в самом начале своей жизни. Они бы мало чем отличались от животных. Ты даже вообразить себе не можешь, какие дети бывают в Ирландии. Гораздо хуже, чем в Испании или в Италии, уж поверь мне. Просто мерзкие зверюшки добавил Руис Кинделан, но быстро сообразил, что ляпнул лишнее и постарался исправить положение, хотя сделать это в присутствии молодой матери было нелегко. «Прости, я имел в виду, что бывают дети совершенно дикие, дремучие, особенно в маленьких деревушках. Испанцы и итальянцы очень послушные, но очень плохо воспитаны, а ирландцы — это жестокие чудовища. Там царит страшная отсталость». Мне подумалось, что над ним самим, вероятно, когда-то издевались, стреляли в него из рогаток, потому что он, скорее всего, был толстым уже и в детстве, если именно там провел детство. А может, и когда наведывался туда вполне взрослым, ведь толстяки всегда становятся удобной мишенью для тех, кто хочет выплеснуть свою злобу. Всегда и повсюду. «Священники стараются помочь в таких случаях, но этого мало», — добавил он к моему удивлению, «поскольку именно священники, на мой взгляд, в немалой степени способствуют общей отсталости. Неужели отсталость там заметнее, чем в здешних деревнях?» Он на минуту задумался. «Да, вы правы. В здешних деревнях встречаются настоящие сорванцы» и вырастут из них взрослые балбесы. Возраст их не исправит. «Вы оба ирландцы?» Только теперь спросила я. «А дети у вас есть?» До сих пор они мне всего лишь представились, а Мэри Кейт даже не назвала своей фамилией. Я понятия не имела, чем они занимаются и почему мы могли пересечься на посольском приеме. Приглашенных далеко не всегда отбирали слишком строго, но и невесть, кого туда тоже не звали. Теперь оба они уселись рядом со мной на ту же скамейку. Мне пришлось подвинуться на самый край, чтобы дать им место. И сидеть нам было тесновато. Они вели себя довольно навязчиво, хотя казались приятными и дружелюбными. Мэри Кейт действительно была ирландкой и до замужества носила фамилию Ориада. Как музыкант, в царстве ему небесное, — пояснила она. Правда, некоторые произносят его фамилию как Орейди. Но я, честно говоря, никогда не слышала про такого музыканта. А вот Руис Кинделан был испанцем, но, как выяснилось, часть жизни прожил в Дублине и много поездил по стране, так что отлично ее знал. Оба работали в ирландском посольстве, то есть были коллегами Томаса поэтому их и приглашали время от времени в британское посольство на приемы и ужины. Детей у них не было, а теперь уже поздновато заводить потомство. Да, немного поздновато. Но знаешь, мы не слишком о детях и мечтали, всегда были чересчур заняты. И Мэри Кейт уставилась своими косыми глазами на пару молодых уток, плававших в пруду, словно они казались ей детьми которых они так и не родили. Или дети, по ее мнению, не слишком отличались от глупых животных. Ведь их надо еще и кормить. «Кроме того, мы заботимся друг о друге», — добавила она равнодушно. «Мигель заботится обо мне, я забочусь о Мигеле. Мы с ним не только супруги, но еще и составляем одну команду и никогда не разлучаемся. Только смерть нас разлучит». И мы хотели бы, чтобы она пришла к нам обоим одновременно. Правда, Мигель? Правда. Истинная правда. В течение следующих четырех пяти недель именно столько продолжалось то, что я в дальнейшем буду называть эпизодом, хотя на самом деле это было не просто эпизодом. Это было страхом и паникой. У меня действительно сложилось впечатление, будто мои новые знакомые составляют команду и никогда не разлучаются. Я ни разу не видела их порознь. Они стали часто появляться в садах Саботини. Может, и раньше туда захаживали, просто я не обращала на них внимания. К тому же встречались мне и в нашем районе. По их словам, они жили поблизости, но не уточнили, где именно. Однажды махнули куда-то в сторону бульвара, художника Росалеса, но махнули очень неопределенно, Как это случается с некоторыми бездетными супругами, они быстро и даже радостно меня удочерили. Кинделаны вели себя любезно и внимательно, тревожились из-за нас и предлагали любую помощь, даже посидеть с малышом, если понадобится. Не понадобилось, да я и не доверила бы сына почти незнакомым людям, которых, кстати сказать, Никто мне не представил, какими бы милыми они ни были, какую бы самоотверженность ни проявляли. Я позволяла им обо мне заботиться, но до определенного предела. Иногда мне было очень одиноко, и пока Гильерма был совсем маленьким, я ни на миг не спускала с него глаз, ведь поначалу ужасно трудно отойти от ребенка, не прижимать его постоянно груди не вдыхать его запах и не желать, чтобы время остановилось, чтобы дети никогда не вырастали, чтобы так оно и продолжалось вечно. Мы вместе, я и они, они и я. А всего остального хоть бы и не было. Тем не менее, одиночество давало о себе знать. Я была рада иметь кого-то рядом, вести приятные разговоры, чувствовать заботу людей, к которым можно обратиться в случае необходимости. Кинделаны дали мне номер своего телефона, я дала им свой, и с тех пор они принялись звонить мне часто и без стеснения, чтобы узнать, как у меня дела и не надо ли мне чего. Оба были готовы помочь, или оказать услугу, или выполнить поручение, или принести что-то, что я забыла купить. Иногда меня удивляло, что даже поздно утром они все еще сидят дома, они находятся в своем посольстве, где люди обычно перегружены делами. Именно в эти часы бывали больше всего заняты мои мать, свекровь, сестра и подруги, вообще все работающие женщины. И я не могла на них рассчитывать. Однажды я задала такой вопрос кинделанам, но они ответили, что пользуются гибким графиком и я выкинула сомнения из головы. Во время одного из редких и всегда торопливых звонков Томаса я мельком упомянула про них, рассказала, как познакомилась с ними, спросила, помнит ли он таких, учитывая фамильярность, с какой толстяк отзывался о нем, как, впрочем, и Мэри Кейт, хотя та, пожалуй, просто поддакивала мужу. «Нет, такого имени я что-то не припомню», — ответил Томас. Может, если бы увидел их в лицо. Но тут нет ничего необычного. В течение года приходится посещать столько коктейлей и совещаний, здороваться с сотнями людей. С каждым говоришь по несколько минут и тотчас их забываешь. За исключением очень важных или незаурядных персон, которые производят на тебя неизгладимое впечатление. Нельзя назвать их незаурядными. Но раз увидев, трудно спутать с кем-то другим. Поэтому меня очень удивляет, что я, не помню эту пару, по прежним встречам. Он невероятно толстый, а она косоглазая. Вся из себя раскрасавица, но из-за косоглазия внушает невольную тревогу. Нет, не помню. Может, сталкивался с ними на каком-нибудь мероприятии в Ассоциации латиноамериканцев в Великобритании и Ирландии. А теперь я должен с тобой попрощаться. У меня совсем нет времени. «Ассоциация латиноамериканцев? Ты вечно торопишься. Не знаю, чем они там тебя так загружают». Эта ассоциация организует разного рода мероприятия, Ее члены приезжают по делам в Испанию и не упускают случая наведаться в Британский совет или в посольство, особенно если там устраивают выпивку. Со времен Старки ирландцы вечно там толкутся. Не забывай, что он тоже из них» и очень гордится тем, что был первым заведующим кафедрой испанского языка в Дублинском Тринити колледже, и у него учился Сэмюэл Бекет. Пораспрашивай его, если тебе интересно. Он наверняка знает эту пару. Уолтер Старки был основателем и директором британской школы, где Томас учился, пока не перевелся в мою студию. Старинный друг его отца Джека. Он по мере возможности покровительствовал Томасу, и я подозревала, что Томас отчасти ему был обязан своей должностью, для которой казался слишком молодым. Сейчас, после долгого преподавания в Калифорнии, старки вернулся в Мадрид, где несколько месяцев спустя ему предстояло умереть от тяжелого приступа хронической астмы. «Нет, я не хочу его беспокоить, он человек очень пожилой», К тому же мне это не слишком интересно. По правде сказать, они очень добры ко мне и вечно стараются чем-нибудь позабавить ребенка. Вчера зашли к нам и принесли разные игрушки. Очень приятные и внимательные люди. Наверное, я должна была проявить побольше любопытства. И тогда, пожалуй, не случилось бы той истории. Мне не пришлось бы пережить такой безумный страх хотя в результате я кое-что узнала про Томаса. Они часто спрашивали меня про него. Эти самые Руис Кинделаны или Мигель и Мэри Кейт. Вскоре мы уже перешли на «ты», поскольку в Испании в 1976 году немногие долго обращались друг к другу на «вы» и спрашивали как-то слишком настойчиво. Но я принимала это за обычную любезность попытку поддержать меня и проявить внимание. Ну что, есть какие-нибудь новости от Томаса? Чем он теперь занимается в Лондоне? Небось, приходится много разъезжать, выполнять разные задания. И что конкретно он делает в форин-офисе? На кого работает? В каком отделе? Кто его начальник? Мы знакомы с тамошними людьми, и, скорее всего, он работает с Гаттерном, нашим добрым знакомым. Спроси, имеет ли он дело с Реджи Гаттерном. А вообще-то Томас слишком много времени проводит вдали от дома, тебе не кажется? Если он и бывает им нужен время от времени, не слишком ли долго они его при себе удерживают, а? Должны были бы учитывать его семейные обстоятельства, маленького ребенка. Бог им этого не простит. Ты только не подумай, что я его осуждаю. Работа есть работа. Да, но ему бы следовало почаще бывать дома. Первый год в жизни малыша самый трудный. Он требует массу силы и внимания. Видно, как ты устаешь, как нуждаешься в помощи. Кроме того, Томас многое упускает. Ведь дети так быстро меняются. И Гильерма никогда больше не будет таким, как сейчас. Когда твой муж намерен вернуться? бойся это из-за каких-то служебных проблем? из-за сложного задания. Небось, сильно скучает по семье, правда? И горит желанием увидеть вас, особенно тебя. Я мало что могла ответить, ни конкретно, ни неконкретно. На самом деле я сама почти ничего не знала, даже даты его возвращения. И никогда не слыхала такого имени Реджи Гаторн. И не имела представления, как Томас проводит все эти дни в Лондоне. Ему было вроде бы скучно рассказывать об этом по возвращении, а мне, разумеется, было бы скучно его рассказы слушать. Я никогда не любила что-то выпытывать. В нем же всегда, с самой ранней юности, со времени нашего знакомства, была некая непроницаемость, и она с годами стала только заметнее. Единственная область, которая была для нас по-настоящему общей, главной и основной, имевшие безусловное значение, как и для любой пары, это дом, постель, ребенок, смех, поцелуи и разговоры без нудных подробностей и отчетов о повседневных делах. Это радость быть вместе и пойти куда-то вместе, и видеть друг друга или слышать дыхание любимого в постели. Думая, кто-нибудь более стеснительный сказал бы: "Дыхание нашей любви". Да, я страшно скучала по нему и воображала, что и он тоже скучает. Но то, что связано с другим человеком, чаще всего относится к особой области, к области воображения. Ты никогда не знаешь точно, да и вообще не знаешь, насколько искренне самые пылкие слова. Или это только игра, только условность. Как не знаешь, на самом ли деле другое это чувствует или просто считает, что должен чувствовать, а потому с готовностью такие слова произносит. Я всегда горела желанием поскорее увидеть его, а он? Наверняка судить не могу. Как я уже говорила, что-то непонятное терзало ему душу, какое-то бремя, взваленное на плечи в конце пребывания в Оксфорде, то, что, по его словам, само его выбрало. Любые желания угасают и остывают, если все решено заранее, и человек лишён права свободного выбора. В некотором смысле для желаний тогда просто не остается простора, либо они возникают в моменты слабости в виде пустых фантазий, чтобы тотчас рассеяться, как дым. Примерно через месяц после нашего знакомства Супруги Руис Кинделан пришли ко мне домой поздним утром. У Гильермо ночью поднялась температура, и я решила от прогулки отказаться. Вот они и заглянули, чтобы его проведать. К утру температура у малыша спала, но он все еще выглядел вялым, часто плакал и явно не выспался. А я почти всю ночь не смыкала глаз. Мигель обычно любивший пошутить и поболтать поначалу больше помалкивал. И выглядел расстроенным. Оба сели на диван, а я сидела слева от них в кресле, поставив колыбель на пол между нами, чтобы постоянно наблюдать за сыном. В те годы курили даже в присутствии младенцев, и супруги Руис Кинделан тоже так поступали. Не сказать, чтобы очень активно, но курили, как, впрочем, и мы с Томасом. Я не прикасалась к сигаретам месяцев 9-10 а потом вернулась к старой привычке. Руис Кинделан вытащил сигарету из кожаного портсигара, но сразу зажигать не стал, просто крутил ее в руках, а потом даже заложил за ухо, как это принято у механиков, а раньше было принято у лавочников. «Берта, нам надо кое о чем с тобой поговорить», заявил он вдруг, прервав пустую болтовню о разных мелочах. Тут досадливое выражение исчезло с его лица, и он постарался улыбнуться, показывая зубы, квадратные, как клавиши пишущей машинки. То есть постарался вести себя дружелюбно и выбрал легкий тон, почему я и не почувствовала ни малейшей тревоги, несмотря на вступление, не обещавшее ничего хорошего. Так как подобное начало обычно сулит неприятности, ссору, И дурные известия. Давайте поговорим, о чем именно. На самом деле есть две темы. Во-первых, мы пришли попрощаться. К большому нашему сожалению. Представь себе, нас переводят. После того, как мы столько времени прожили здесь. Это несправедливо. Человек постоянно налаживает свою жизнь в том или ином месте привыкает к нему, и вдруг ему приходится уезжать и не весть, где начинать все заново. Конечно, такое может случиться в любой момент. Как ты сама знаешь, такая у нас профессия. Мы этого боялись, но до сих пор, и не один год как-то все обходилось. Теперь удача от нас отвернулась, и никто не знает, когда мы сможем снова оказаться в Мадриде и вообще сможем ли. По крайней мере, мы добились, чтобы нас перевели вместе, куда бы ни пришлось ехать. Мы бы не выдержали разлуки. А такая опасность существовала. Неочевидная, но существовала. «Мигель заботится обо мне, а я забочусь о Мигеле», вставила Мэри Кейт, повторив ту же фразу, что и в день нашего знакомства. «Надо же, мне очень жаль. Как из-за вас, так и из-за себя самой». Очень печально. Я действительно огорчилась, поскольку мы быстро привыкаем к тем, кто нас поддерживает, к людям, которые нас опекают. И вы до сих пор не знаете, куда вас направляют? Есть пара предположений, ответил Руис Кенделан. Иногда место нового назначения становится известно в последнюю минуту. И тебе организуют спешный переезд. Может это будет Италия, где мы уже были, а может Турция? Последний совсем не лучший для нас вариант. Они ведь там не католики, да и вообще не христиане. Язык у них черт знает какой, точнее не скажешь. И не похож ни на один другой. Вроде как немного напоминает венгерский. Не знаю, и это мало радует, как ты понимаешь. В Венгрии мы, по крайней мере, были бы среди христиан. Хотя там, кажется, осталось много евреев. Или, возможно, они потом туда вернулись. Они никогда прямо не говорили про религию. Но по некоторым мелким деталям я успела заметить, что пара придавала ей большое значение. По воскресеньям они ходили к Месси, это точно. Об этом упоминалось как о чем то само собой разумеющемся. Наверное, и не только по воскресеньям. Короче, в Анкаре польза от нас будет немного. Но там не хватает людей. Ну, начальству виднее, хотя это не значит, что оно никогда не ошибается. В любом случае, переезда нам не избежать. И в самом скором времени. Правда, даже в самом скором я приуныла, но, по правде сказать, расстроилась не очень сильно. Думаем, где-то через неделю тронемся. Или дней через десять, не позже. И проститься, дорогая Берта, мы должны прямо сейчас. Потому что ты и сама вряд ли захочешь нас видеть после того, что я собираюсь сказать еще об одном деле. Тон его стал более серьезным, хотя Мигель по-прежнему улыбался. Он достал черную зажигалку Зипку, который всегда пользовался. Однако не открыл крышечки, а просто вертел в руках. Такие зажигалки были тогда еще в большой моде потому что ими пользовались американские солдаты во время Вьетнамской войны, которая закончилась только год назад. По слухам, с их помощью поджигали поселки и деревни, поскольку они действовали куда надежнее, чем факелы. И тут я немного встревожилась. «А о каком другом деле? И почему я не захочу вас потом видеть?» Но тут Мигель снова упомянул Томаса. Скажи, а ты уверена, что в Лондоне твой муж занимается именно тем, чем по его словам занимается? И еще, А ты уверена, что он находится именно в Лондоне? Что вот прямо сейчас он находится в Лондоне? Ну, я знаю только то, что слышу от него. И знаю, как я вам говорила, не так уж много. Он не входит в подробности. А мне они ни к чему. Я не слишком обращаю на них внимания. Тут я на миг задумалась. Кроме того, никогда нельзя слепо верить в то, что тебе рассказывают. Правда ведь? Хотя обычно звонит мне он сам. Но у меня есть два номера его лондонских телефонов, на всякий случай. И почему бы ему не быть сейчас там? А по этим номерам отвечает всегда Томас, включилась в допрос Мэри Кейт. Это его домашний номер или рабочий? Номер кабинета в форин-офисе? Мне уже начала казаться странной такая настойчивость, но я все еще не видела в их вопросах ничего подозрительного. Они и вообще были довольно любопытными и много о чем спрашивали. Знаете, я всего по одному разу воспользовалась каждым из них, но трубку брал не Томас, хотя с другой стороны вполне логично, что человек проводит больше времени на работе, чем дома. А второй телефон подключен к коммутатору. Его дом находится рядом с Глостер Роуд. Там он живет, по крайней мере, ночует. Оба раза мне обещали, что сообщат ему о моем звонке. И он действительно вскоре перезванивал. Но я понятия не имею, рабочий телефон — это форин-офис или какое-то другое место. А почему вы спрашиваете? В чем дело? До нас дошли сведения, что он служит вовсе не там». А работает на ми6. Увидев мое изумленное лицо, Мигель Руис Кенделан счёл необходимым на всякий случай пуститься в объяснение, хотя мое изумление не означало полного неведения. Я знала, что такое ми6 и ми5. как и все, кто читал романы и видел фильмы про Джеймса Бонда. Это секретная служба, внешняя разведка. А так как я молчала, когда человеку кажется, что над ним подшучивают, они говорят серьезно, он не всегда находится с ответом. Он добавил, чтобы я лучше поняла, о чем речь, словно считал меня дурочкой или совсем юной девчонкой. Шпионы, одним словом! На сей раз я недоверчиво рассмеялась. Меня рассмешило его последнее разъяснение, совершенно лишнее. Оно прозвучало даже как-то наивно. Он никогда мне ничего об этом не говорил. Понятно ведь, если они там все шпионы, если служба у них секретная, они не станут об этом болтать, — пошутила я. Мои гости по-прежнему улыбались и держались любезно, хотя в лицах у обоих невольно промелькнуло что-то суровое. А если это и так, то что? Мне бы это пришлось не по душе, но, думаю, не так уж трудно бывает перейти туда из форин-офиса. Возможно, его иногда и просят допросить какого-нибудь иностранца, поработать переводчиком. Он ведь очень хорошо владеет языками, несколькими языками, и говорит на них, как правило, отлично. Вряд ли в Мишесть упустят такой случай воспользоваться его помощью. Не все так просто нет. Не все так просто. Ми означает military intelligence, к твоему сведению. «Военная разведка. Это военная организация, а не гражданская и не ДИП-корпус. Она относится к вооруженным силам и стоит выше полиции и выше почти любых властных структур. Их агенты имеют звание и подчиняются строгой дисциплине. Короче, они...» Мигель скривился и быстро поправился. «Они офицеры. Они служат в оккупационных войсках». «Оккупационных? И что же они оккупировали?» «Ирландию, разумеется!» «Нашу родину» — быстро вмешалась Мэри Кейт, и при этих словах ее пылающие гневом глаза уставились на меня. По крайней мере, так мне показалось. Глаза косили больше обычного, и на миг мне опять стало немного страшно. Хотя страх был явно беспричинный, и длился, как всегда, лишь несколько секунд. Хотя нет, теперь он не отпускал меня чуть дольше, потому что она не спешила придать своему взгляду прежнее благодушное выражение, и впечатление было такое, будто эти глаза одновременно и впиваются в меня, и убегают в сторону, и таят в себе горький упрек. Ты что, совсем ничего не понимаешь, юная идиотка? Ты совсем оторвалась от жизни? Их армия оккупировала нашу родину. Я быстро посмотрела на сына, словно ища у него защиты. Младенческий взгляд был рассеянным. Гильермо еще не умел, как следует, фокусировать его ни на людях, ни на предметах. Этот взгляд плавал туда-сюда и был полной противоположностью взгляду Мэри Кейт. Ребенок уже успел успокоиться, казался совершенно здоровым и что-то весело мурлыкал. Я наклонилась и погладила его пальцем по щечке. Вот он, мой малыш, такой новенький, такой милый и пухлый, у которого все еще впереди. Как это не абсурдно, но глядя на него, я сразу успокаивалась. Когда он был рядом, со мной вроде бы ничего не могло случиться. Все остальное просто исчезало, а мы служили друг для друга защитой. Хотя как он, бедняжка, сумел бы меня защитить, Мигель щелкнул зажигалкой, и этот звук заставил меня поднять глаза. Руис Кенделан наконец сунул сигарету в рот, ударом большого пальца поднял крышку и попытался высечь искру, но не высек. Он повторил попытку уже решительнее. Опять ничего. Я посмотрела на его ботинки, вечно немного грязные, а во всяком случае никогда не блестевшие, как положено. Видно, он не слишком ухаживал за ними. Впрочем, многим мужчинам лень чистить ботинки. Они с непобедимым отвращением относятся к щетке, обувному крему и бархотке. Почему и появились на улицах чистильщики сапог, неожиданно подумала я. Ботинки Мигеля никак не сочетались с его добротными и очень аккуратными костюмами, в которых иногда была претензия на шик. Плащ он даже в июне все еще носил, перекинув через руку, а сейчас небрежно бросил рядом с собой на диван. «Понимаешь, дорогая Берта», — сказал он и засмеялся, хотя для смеха не было ни малейшего повода, как будто просто хотел придать беспечный тон нашему разговору. До нас дошли сведения, будто в Ми-6 есть один человек, который приносит много вреда Белфасту. А может, его только намерены забросить туда или в другое место, где он станет опять же чинить зло. Мы пока точно не знаем, попал он уже в пункт назначения или только собирается туда. Белфаст он произнес с ударением на последнем слоге, как не произнес бы почти ни один испанец, то есть почти ни один испанец без примеси другой крови. И опять та же формулировка, что и прежде. До нас дошли сведения. От кого и до кого до нас? Только до них с женой или до кого-то еще? Они — это некая организация, правительство или целая страна? Мы точно не знаем, ни кто он такой, ни за кого себя выдает, не знаем, как он сейчас выглядит, потому что вполне уже мог раз или два сменить внешность. Был блондином, и сейчас стал брюнетом, а до этого успел походить рыжим. Может, у него была густая копна волос, а сейчас он коротко подстрижен, может, носит бороду, а раньше гладко брился. В промежутке же отрастил длинные бакенбарды, которые переходят в усы в стиле Кросби, либо бакенбарды, как у Стилза или Нила Янга. Тогда еще гремели имена участников этой группы Кросби, Стилз, Нэшн и Янг, и все равно меня удивило, что тип вроде Руиса Кинделана что-то о них знает. Раньше он не носил очков, а теперь завел себе такие же массивные, как у меня. Он тронул их а потом средним пальцем подвинул вверх, заодно пригладив вьющиеся волосы. Понятно, что он скрывает свое настоящее лицо и старается выглядеть по-разному, чтобы выдавать себя за разных людей и тем самым запутывать следы. Мигель опять засмеялся, почти непринужденно, словно участвовал в какой-то игре или разгадывал загадки. Мы подозреваем, что у них появился сравнительно новый агент, недавно прошедший подготовку, еще не задействованный, не засветившийся и, возможно, его планируют использовать в качестве крота, то есть внедрить. Но ты сама знаешь, как это бывает. И мы подозреваем, что речь может идти о Томасе. Вот в чем беда. Как ты думаешь, справится ли он с ирландским акцентом? Сумеет сойти за одного из нас. Судя по слухам, он просто бесподобно имитирует говоры, голоса и манеру речи. Судя по слухам, люди умирают со смеху, слушая твоего мужа. Но у нас не было случая оценить его талант, который называют фантастическим. И Мигель опять рассмеялся как если бы Томас прямо сейчас демонстрировал ему свои умения. Потом он стал старательно рыться в карманах плаща, в котором их было неправдоподобно много. Но тем временем продолжал говорить, едва ли не в шутливом тоне, без намека на драматизм. «Однако, имею в виду, мы не утверждаем, что это он. Такие вещи очень трудно определить наверняка, и задача его начальства — максимально нам это затруднить». Мы не до конца уверены, что его использует Ми-6. И даже надеемся, что это не так. Искренне хотим, чтобы это было не так. Чтобы наши догадки оказались ошибкой. Было бы весьма прискорбно, если бы человек, которого мы так уважаем, работал против Ирландии. Это сильно бы нас огорчило. Да еще муж женщины, которую мы обожаем. Ты уж поверь. Отец этой прелести, этого ангелочка, вставила Мэри Кейт свое любимое слово и наклонилась, позвякивая браслетами перед носом ребенка, который всегда реагировал на такие звуки, напоминавшие звон погремушки. Но ходят скверные слухи, понимаешь? продолжал Руис Кинделан. А ведь бывает, что скверные слухи соответствуют действительности. И так выходило не раз. Хорошо, если в этом случае окажется иначе. Он зажал сигарету во рту, зажигалку держал в руке с закрытой крышкой, а другой рукой очень спокойно и неторопливо рылся в карманах плаща, словно был совершенно уверен, что то, что он ищет, рано или поздно найдется. Хорошо бы такие слухи проверить, чтобы откинуть лишние подозрения. И чем быстрее, тем лучше. Как для нас, так и для вас. Для всех, понимаешь? Думаю, ты, Берта, сумеешь это сделать. Тебе надо поговорить с ним и все выяснить, чтобы убедить его отказаться от участия в подобных делах, если скверные слухи имеют под собой почву. Ведь тебе он врать не станет, правда? Особенно если речь идет о таком нешуточном деле, которое впрямую касается и тебя и ребенка, то есть вас троих. Пусть Томас не лезет хотя бы в Ирландию. Пусть не касается Ирландии, или все мы окажемся в проигрыше, и всем нам будет плохо, не знаю, правильно ли ты меня понимаешь. Он наконец достал из внутреннего кармана нужную вещь: Маленький пузырек с бензином, или другим горючим, тоже марки «Зиппа». черные, как и зажигалка, с красной пластмассовой пробкой и маленьким носиком, который в одной позиции держал пузырек закрытым, а в другой открывал и позволял бензину вытекать через крошечное отверстие, когда надо было заправить зажигалку. Но дело было не в том, что колёсико не срабатывало, Оба раза, когда Руис Кинделан пытался высечь искру, звук получался нормальным, и искра высекалась, но не было огня, обычного для зиппа, беспокойного и танцующего огня, на вид более стойкого, чем у других зажигалок. Наверное, именно поэтому его не сразу гасит ветерок. Иногда с ним не справляется даже легкий порыв ветра. Наверное, поэтому такие зажигалки считались надежнее факелов, когда надо было что-то поджечь, подпалить. В зажигалке кончился бензин, и Руис Кинделан собрался ее заправить. Как это делается? В те годы знали все, знал каждый курильщик. Надо было вытащить фитили из металлического корпуса и налить бензин через маленькую дырочку под ватными или войлочными, или какими угодно прокладками, и подождать, пока они как следует пропитаются. «Проблема возникнет, если уговоры не подействуют», продолжил Мигель с обычной своей приятной улыбкой. И только тут я заметила, что носик пузырька поднят, а не опущен, как положено. И когда Руис Кенделан, прежде чем использовать, потряс его, словно там был налит сок. Несколько капель или даже струйка зажигательной смеси упали в колыбель малыша, на его крошечные простынки и на пижамку. Это выглядело как случайность, как неловкое движение. Видно, пузырек был плохо закрыт, все случилось так быстро, с момента появления пузырька и до попадания бензина, в самое неподходящее для него место. На самом деле хватило одного единственного движения руки, что я ничего не успела сделать. Первым моим порывом было поскорее схватить ребенка, прижать к себе, отнести в ванную и переодеть, помыть и искупать, унести подальше от этой пары, отношение к которой в считанные секунды у меня изменилось. Еще совсем недавно они внушали мне доверие, а теперь я их боялась. Но именно страх и помешал мне действовать, потому что Руис Кинделан снова открыл крышку зажигалки, поддев ее большим пальцем, словно опять решил добыть огонь для своей сигареты, хотя зажигалку еще не заправил. Но носик крышки пузырька при этом не опустил как поспешил бы сделать любой человек после такого досадного происшествия. Сигарета по-прежнему торчала у него изо рта. В одной руке он держал пузырек, а в другой — открытую зажигалку. Я замерла, поняв то, что предпочла бы не понимать. Я окаменела, сидя в своем кресле, боясь, как бы не случилось чего-то худшего совсем ненужного и худшего, непоправимого и худшего. Кремень работает, очень быстро пронеслось у меня в голове, и я начала задыхаться от ужаса, судорожно хватая ртом воздух. Ведь он может прямо сейчас высечь пламя, если вздумает еще раз попробовать свою зажигалку. А если появится пламя... Оно может попасть на плетеную колыбель, на простынки и пижамку, и они мгновенно вспыхнут. Даже если он не сделает этого нарочно, а зажигалка просто выскользнет у него из рук, пламя не потухнет. Я сидела, не шелохнувшись, что стоило мне большого труда. Хотелось бежать, спасти сына, но меня сковал страх. Вернее, я заставила себя не двигаться. Я заговорила с Мигелем так, словно до сих пор ничего не поняла, и все было нормально. Я обратилась к нему спокойно и самым естественным тоном, хотя меня выдавали прерывистое дыхание и дрожащий голос. На самом деле я буквально взмолилась. «Мигель, ради бога, закрой крышку!» а ты устроишь пожар. Смотри, ты облил бензином колыбель. Не понимаю, почему тебе вздумалось возиться с зажигалкой прямо над ней? Закрути поскорее крышку пузырька. Ты ведь, кажется, держал его в кармане открытым, наверняка испачкал себе плащ. Теперь от него будет нести бензином. Я даже со своего места чувствовала этот запах. А бедный Гильерму Надышался им куда больше моего, что очень вредно для его крошечных легких. А что еще я могла сделать? Мне хотелось выхватить у Мигеля из рук хотя бы одну из этих опасных вещей, или обе сразу, быстрым и резким движением. Ведь что угодно можно превратить в оружие, и человеческий ум действует с ужасающей скоростью. Но Мигель держал их крепко как я хорошо видела, и риск был слишком велик. Он не может сделать ничего такого, старалась я успокоить себя. Если он погубит ребенка, его посадят в тюрьму, ему не удастся убежать, не спалив и меня тоже. Только мне не будет легче, если он угодит в тюрьму, совершив непоправимое. Мигель поднял брови, словно ничего особенного тут не происходило словно никакой опасности не было, и его удивил мой испуг. Он опять засмеялся. «Чего ты паникуешь? Чего так испугалась?» Он опустил носик пузырька, так и не закрыв крышку зажигалки. Я мысленно поблагодарила его. Одной угрозой меньше. Однако тотчас поняла, что нет, не меньше, ведь бензин уже пролился. И в достаточном количестве. Сколько времени нужно бензину, чтобы испариться? Я не имела понятия. К счастью, ребенок вел себя спокойно. Не плакал, не капризничал. Он поднял вверх сжатые кулачки и, рассеянно разглядывая потолок, издавал певучие, а иногда гортанные звуки. И это несмотря на резкий запах, от которого ему могло стать плохо. Я бросила взгляд на Мэри Кейт, ища у нее помощи, поддержки, женской солидарности в конце концов. Но ее вид меня ни в малой степени не успокоил. Она смотрела на мужа, на левую часть его лица. Смотрела пристально и настойчиво, словно ожидая, что он вот-вот сделает то, что должен сделать или выполнит то, о чем они заранее договорились. Ее косоглазие теперь показалось мне признаком фанатизма, одержимости, как если бы эти глаза необычно голубого цвета разом утратили не только свойственное им порой выражение простодушия и беззащитности, но лишились даже намека на милосердие. Им не терпелось увидеть, как случится самое непоправимое и самое ужасное. Своих детей у нее никогда не было, а к чужим она относилась как к глупым утятам, плавающим в пруду, а он — как к мерзким зверюшкам. Это я тоже сейчас вспомнила. — Все нормально, дорогая Берта, тебе нечего бояться, — принялась заверять меня Мэри Кейт, не сводя глаз с Кинделана и лишь мельком посмотрев на меня, чтобы поймать мой взгляд, в котором читалась откровенная мольба. все нормально и зависит только от тебя самой, а ведь ты лучшая из матерей. Во всяком случае, так мне «разрази меня гром» всегда казалось», добавила она, использовав выражение «слишком необычное для иностранки». Тут я невольно перевела глаза, На ее пышный бюст. Наверное, только для того, чтобы не видеть больше пугающего косоглазия, или чтобы убедить себя. Женщина с такой уютной грудью никому не может причинить зла, тем более младенцу. А еще я таким образом взывала к ее материнскому инстинкту, который наверняка был ей совершенно чужд. Голова у меня шла кругом. И ни одна здравая мысль не приходила на помощь, поскольку в душе я была уверена, Мэри Кейт способна сделать что угодно и кому угодно, если того потребуют ее убеждения, о сути которых я уже догадывалась. Слишком многие люди сами себя объявляют носителями истины в последней инстанции, как будто только они знают, что именно нужно для блага их Родины. Такие встречаются в любой стране, и постепенно они привыкают считать эту страну своей собственностью, заражая других своей одержимостью. «Да, конечно», — ответила я тоном человека, который спешит согласиться с безумцами, лишь бы успокоить их, о чем безумцы, впрочем, всегда догадываются, и им это не нравится хотя часто их это еще и злит, выводит из себя. Но я просто не знала, что тут надо сказать и каким тоном. «Да, конечно», — повторила я, — «я поговорю с Томасом в самое ближайшее время, расспрошу его и постараюсь переубедить. Можете не сомневаться, если только все это правда, а не пустые разговоры, но, скорее всего, произошла какая-то путаница и...» Это вовсе не он. Последние мои слова не имели ни малейшего смысла. Однако кинделаны поняли меня правильно, как мне показалось. Долгий испуг мешает думать и говорить складно. «Да, а если он станет все отрицать?» — поспешила вставить Мэри Кейт. «Если он станет отрицать, значит, это неправда?» «Откуда ты знаешь? Он может отрицать и правду». Если Томас работает на Ми-6, его, разумеется, научили как следует опровергать даже самое неопровержимое. Так у них там заведено. Он может находиться в одном месте и клясться, что находится совсем в другом. Разум мой сопротивлялся и не желал продолжать этот спор, каким бы коротким он ни был. Я думала только о моем беззащитном сыне и открытой зажигалке. Ведь если только Руис Кинделан двинет большим пальцем и на сей раз выбьет пламя, следующий его шаг может привести к катастрофе, случайно или намеренно. Меня убивала мысль, что не в моих силах защитить Гильерму, спасти его. Я уже не отводила глаз от этого пальца. Я дышала все громче, все быстрее, чем выдавала свой страх но на самом деле была готова на все. Кинделаны могли приказать мне совершить самые унизительные вещи, самые позорные и гнусные. Я бы безропотно подчинилась, и уж тем более предала бы свою страну, которой, кстати сказать, не испытывала большого уважения, что было естественно после сорока лет диктатуры. Предала бы своих родителей или Томаса, Лишь бы спасти от огня сына. Я не позволяла себе даже представить ребенка охваченным пламенем, иначе сразу бы потеряла сознание и не смогла бы защитить его. Руис Кинделан продолжал улыбаться с обычной своей беспечностью, и даже коротко хохотнул в ответ на последнюю фразу Мэри Кейт. Не пойму! Чего ради Томас впутался в такие дела? Сказал он, словно эта тема очень занимала его и не давала покоя, хотя тон у него был отнюдь не вопросительный. Никаких сомнений Мигель явно не испытывал. Он ведь большую часть жизни провел тут, а значит, не должен быть большим патриотом Англии. Из подобных переделок обычно выкарабкиваются с трудом, дорогая Берта если вообще выкарабкиваются. Я знал пару таких людей и наблюдал судьбу еще нескольких. Так правило, это кончается для них помешательством или гибелью. А тот, кто избегнет казни и не сойдет с ума, под конец не может понять, кто он есть на самом деле. Они губят свою жизнь или разрубают ее пополам. И две эти части непримиримы и вечно ведут борьбу между собой. Люди теряют собственную личность и даже память о прошлом. Некоторые годы спустя пытаются вернуться к нормальному существованию, но не способны, не умеют включиться в гражданскую жизнь, назовем это так, в пассивную жизнь, лишенную неожиданных встрясок и крайнего напряжения. Например, когда их списывают на пенсию. Независимо от возраста. Если они утратили нужные качества или спалились, их безжалостно выпроваживают вон, отправляют домой или дают возможность прозябать в кабинете. Есть типы, которым еще не исполнилось и 30, а они уже чахнут от сознания, что их время прошло. Как это бывает у футболистов,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 что там вполне могли бы обойтись и без них, это в лучшем случае, что любой другой мог бы сделать то же самое вместо них, и ничего бы не изменилось, что их рвение и постоянный риск оказались почти напрасными. Человек в одиночку никогда не может переменить что-то всерьёз или сыграть в некой ситуации решающую роль. А еще им становится ясно, что им не дождаться благодарности за их труды, за их талант, за их находчивость и выдержку. В том мире не знают, что такое благодарность или, скажем, восхищение. То, что для них было важно, больше ни для кого важным не является. Да что там говорить? То, что для них стало переломным в жизни. Как Томас мог совершить такую глупость? Как мог быть таким недальновидным? Хочу повторить еще раз, оттуда выкарабкиваются с трудом, с большим трудом и большими потерями. Я плохо его слушала, но все же подумала, пока он болтает, все будет хорошо. Он отвлекается и забывает о своей сигарете, забывает ее зажечь. А потом задалась вопросом: А сами-то они кто такие? Надо полагать, он имеет в виду себя, поскольку знает, что именно ждет в один прекрасный день его самого, а их работа, судя по всему, не слишком отличается от той, какую якобы выполняет Томас, иначе он не стал бы меня предупреждать, не стал бы требовать обещания поговорить с мужем. К тому же я не верю, что все это правда, тут какая-то ошибка.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 «О себе самом», — подумала я, «о себе и Мэри Кейт. Они составляют группу, они просто супружескую пару, но ведут себя так, будто избавиться от Томаса или отомстить должны другие, а не они». И Мигель, как ни в чем не бывало, разглагольствует тут, облив бензином колыбель и по-прежнему держит в руке зажигалку, в которой вроде бы нет бензина, хотя, возможно, Несколько капель еще осталось, и их достаточно, чтобы в любой миг вспыхнуло пламя. Я сама видела в кино фляжки, в которых вроде бы пусто, но стоит постучать, оттуда медленно вытекает капля, похожая на каплю пота. Гильермо закашлялся. Я не могла больше этого выносить. — Я сделаю все, что ты хочешь, Мигель. Только прошу, закрой крышку, и позволь мне взять на руки сына. Я должна его вымыть. От этого ужасного запаха он задыхается. Послушай, как он кашляет. Если от него плохо мне, то представь себе, что чувствует ребенок. Он ведь такой маленький, и все у него очень маленькое. Лучше я стану говорить ему про запах, а не про огонь. Лучше не наводить его на эту мысль. Тупо повторяла я себе хотя теперь прекрасно понимала, каким был их замысел с самого начала. Понимала, что цель разыгранного спектакля — напугать меня, заставить подчиниться любым их требованиям, заставить пообещать то, что, по сути, обещать я не могла и что от меня не зависит. Я наклонилась над колыбелью и хотела вынуть оттуда Гильерма. Позволят они мне это или нет? Но они не позволили. И увидев моё решительное движение, которое я не довела до конца, Мигель нажал большим пальцем на колёсико зажигалки, чтобы выбить пламя, поскольку сигарета по-прежнему торчала у него изо рта. Но и на сей раз зажигалка не сработала. Я не успела вздохнуть с облегчением. Только на долю секунды задержала дыхание, и сердце у меня ёкнуло потому что кинделан закрыл крышку, чтобы тотчас снова ее открыть. И я осталась сидеть с протянутыми руками, замершими на полпути, словно просто не смогла дотянуться до ребенка, одолеть неодолимую и невидимую преграду. То ли решетку, то ли стеклянную стенку, то ли самую сильную из преград — страх. «Кинделан!» — глянул на меня и опять хихикнул, явно любуясь собой. «Что ты такая пугливая?» — спросил он вполне дружелюбно. «Я ведь сказал, что ничего плохого произойти не может. Смотри!» Он снова нажал большим пальцем на колёсико, но теперь, к его собственному удивлению, появился маленький и неустойчивый язычок пламени. Чего я и боялась, только вот долго он не продержался. Я сделала то, что сделала бы любая мать на моем месте. Я, не раздумывая, изо всей силы дунула на огонек, и он потух. Я тут же быстро взяла сына на руки. Мне хватило того, что этот слабенький язычок на миг все-таки появился. К тому же я была уверена, что Руис Кинделан. Завершил свой спектакль. Уверена, что на сегодня опасность миновала, но все могло повториться. Сегодня они устроили только премьеру. Мигель закрыл крышку с характерным щелчком, который ни с чем нельзя спутать, и сунул зажигалку в карман пиджака. Я почувствовала, что могу расслабиться, но отныне у меня не будет ни минуты покоя ведь они способны вернуться. Хотя не исключено, что это просто дурацкая шутка, и завтра я именно так к этому отнесусь. Вообще-то мы с немыслимой готовностью выбрасываем из головы то, что нас тревожит и пугает, что мешает нам жить нормальной жизнью. На войне в перерыве между бомбежками люди ведут себя так, будто никаких бомбежек и не было выходят на улицы и встречаются в кафе. А мне было просто необходимо поверить, что ничего страшного не случилось. Хотя я все еще видела перед собой супруга Фруиз Кинделан и опять спросила себя, а кто они такие на самом деле? Ведь немыслимо, чтобы так вели себя сотрудники посольства, даже если они постарались, чтобы это выглядело нелепой случайностью. Правда, в случайность я не верила. Но разве получится доказать такое и пожаловаться их начальству? Мне оставалось лишь поговорить с Томасом и спросить, есть ли в их словах хоть крупица правды. Потом Кинделан покрепче закрутил крышку на пузырьке с бензином и сунул его в карман плаща. Два этих ужасных предмета исчезли с моих глаз. Мигель взял мятый плащ, снова перекинул через руку и резко поднялся. Его движения всегда были очень ловкими, несмотря на тучность. Мэри Кейт тоже встала. Красная помада на ее губах слегка размазалась. Она это заметила, открыла сумочку, достала зеркальце и бумажную салфетку и неспешно вытерла кожу вокруг рта. При этом внимательно осмотрела еще и зубы, чтобы проверить, не попала ли помада и на них. Она вела себя так, словно ничего особенного не случилось. Однако глаза ее, то и дело, отрывались от зеркала и бегали по гостиной. Правда, она старалась больше не смотреть на Гильерма. Словно ангелочек, как она его обычно называла, перестал для нее существовать. Я изо всех сил прижимала его к себе, закрывая ему рукой головку, пытаясь защитить от этих двоих. Держа сына у груди, я отчетливее чувствовала запах бензина и боялась за легкие малыша, хотя у меня на руках кашлять он перестал. Я, конечно, на всякий случай немедленно покажу его врачам, доктору Кастилье и доктору Арансе, Было ясно, что супруги Кинделан собрались уходить. Господи, хоть бы они и вправду поскорее уехали в Турцию или Монголию, раз уж выполнили это задание, это гнусное задание. Они невозмутимо двинулись к выходу. Я не стала их провожать. Лучше было держаться от них подальше. Как только оба оказались за дверью, я быстро закрыла ее на задвижку из чистого суеверия. Но пока дверь еще была распахнута, толстяк, оказавшись на лестничной площадке, снова улыбнулся и снова хохотнул. «Видишь, дорогая Берта, насколько мы были правы! Я же тебе сказал, что ты не захочешь нас никогда больше видеть!»